348. Гуру. Каждый человек, оставляя землю, уносит с собой дальше свои накопления. Самыми ценными среди них оказываются те, что от света. Пока на земле можно накапливать сознательно, уделяя им внимание и время и желание. На все происходящее в сознании можно смотреть так «это беру, Это отбрасываю, причем последнее следует пропускать мимо, не останавливаясь на нем, но наложив на него печать окончательного решения воли.